Часть третья. Температура росла по мере того, как солнце вставало в зенит, но гостей это не останавливало. Многие играли в бассейне и наслаждались ваннами. Это нужно было видеть. А у нас же, производственного отдела, напротив, работа только прибавилась. Мы даже на обед не пошли. Я больше колачигуса, потребовал Рушибара, он аккуратно нарезал фрукты тонкими дольками и тут же высыпал их на тарелку. На 24-й столик пошёл. Бегом, я сказал громовым тоном добавилон. Мы поставили угощение на поднос и поторопились к бассейну. В таком ритме мы проработали уже несколько часов, и, судя по всему, ещё пара часов нам обеспечена. Вскоре солнечный диск покатился к горизонту, и наступил вечер. Но люди даже не думали расходиться. Я взглянул на солнце и перепроверил время в телефоне. Урошебора время для второго этапа. Прокричал я. У Рошибара стянул с себя фартук шефа и с хрустом размял шею. «Что уже? Мне нужно приготовиться!» Пробормотал он, вышел из-за стойки, быстро переоделся в хип-хоп-прикид, обвесился странными украшениями и повернул козырёк кепки на бок. Под конец У Рошибара схватил вертушку для винила и заявил. «Ну всё, готов качать! Даши сагал знать, хорошо?» Он оттопырил один палец и встал в позу, подстегивая себя. «Йоу, зацените!» И как только его достаточно накрыло, он тут же рванул к сцене. Невероятно. Он что, действительно решил стать диджеем? Возможно, ему даже дадут псевдоним диджей Тутти Фрутти. Этот парень на все руки мастер. Уверен, пластинку он будет крутить так же искусно, как нарезал фрукты. Черт подери, да хватит его хвалить. Я пилился на Урушибару, пока тот не исчез из виду, И затем направился к палатке Осагао. Я сказал палатка, хотя это больше походило на навес. В нём не было изысков, но он создавал тень и казался очень просторным. Честно говоря, неплохое место для отдыха, и я поспешил к ней, чтобы немного отдохнуть после изнурительного рабочего дня под палящим солнцем. Святые ломтики, мне просто нужен перерыв. Приблизившись к палатке, я услышал голос. "Сладка, аж до Мурашика Сагао". «Вау!» – этот голос, должно быть, это Ренге. Она помогла мне без особого труда отыскать палатку Асагао третью сначала. Под навесом я тут же приметил гроздь дынь, что свисали с ветвей дерева. Несколько светло-зелёных, на вид шероховатых и ещё парочка светло-оранжевых гладких, как морская галька. В то же время оба вида были округлыми и выглядели спелыми снаружи и мягкими и сочными внутри. Я замер на несколько секунд, чтобы удовлетворить своё любопытство. Косуми, хорошая работа. Чей-то голос вывел меня из ступора. Я взглянул перед собой и увидел Ренги. Она разносила дыни. Бикини отлично подчёркивало её бледную кожу. Вверх её украшали прилестные оборки, а внизу по обе стороны красовались милые ленточки. Ренги заворожила меня одним своим видом, я просто стоял и смотрел. Она заметила мой взгляд и смущённо попыталась прикрыть грудь. «Не думаю, что у тебя получится, Ренге, с такими-то дыньками в руках». «Ты что, Касами, динамит меня удумал?» Сорвалась Асагао. Она сидела недалеко от того места, где стояла Ренге, и они вместе перебирали дыньки. Как и её подруга, Асагао расхаживала в купальнике. Переоделась после встречи, наверное. Голубой вверх держался галстучными завязками на шее. Асагао, точно распустившийся полутруд цветок с капельками пота рассыпана кожи. Прекрасна я даже в таком откровенно скромном наряде. Её гладкая кожа и столь же гладкий лоб сверкали в свете прожекторов. Асагао неловко взглянула на меня. Не пялься, дурак. С отвращением сказала она, взяла кусочек дыни и враз проглотила его. Наверное, хотела хоть немного прикрыть своё тело. У меня перерыв, ответил я. Но вечеринка только начинается. Вау, уже. Одновременно снаружи донеслись крики толпы. Я инстинктивно повернулся на шум и чуть не ослеп от чьих-то светлых волос. Они так ярко сияли на солнце, что пришлось прищуриться. Как только глаза привыкли, я наконец смог разглядеть гостью. Зам главы города он с самой мегасобственной персоной. Она быстро и уверенно подошла к нам, будто именно ей принадлежал титул госпожи всей площадки. Чёрный купальник так хорошо подчёркивал её загорелое тело, что ни один человек на террасе не мог оторвать от неё взгляда. Длинные ножки и восхитительные бёдра лишь усиливали эффект. С каждым шагом она выглядела всё привлекательней. "Нацуме!" прокричала Ренге. "Как жизнь? Неплохо-неплохо? Решила заглянуть сюда поздороваться. Раз уж у меня пригласили". Со сдержанной улыбкой ответила Нацуме и повернулась к Сагао. Я, Сагао, довольно-таки круто должна признать. Даже моим котикам понравилось. Такого они ещё не видели. Хе-хе. Так я и думала. Такого даже в Канагаве и Токио не сыщешь. Только в Чере есть такой курорт. Гордо заявила Сагао и повернулась ко мне. Косуми, будь так любезен, принеси нацуме шазлонг. Невидимо, похвала нацуме удовлетворила моего босса, и она выпятила грудь от гордости. Держи нас востро, Сагао. «И ты, Ренге». Пока я нес свободный шезлонг, Цуцу Джигаока бодро приготовила напиток для Натсуме. Та тут же легла и вытянула руки и ноги. Честно говоря, выглядит приятно, но если она заметит, мне не сдобровать. «Уже ловили раньше». «Благодарю, Касуме». С еле заметной улыбкой сказала Натсуме. «Можешь раздобыть ещё один?» «Конечно». Ответил я и потянулся за ещё одним шезлонгом. «Ещё один?» Интересно, для кого? Только и успела пронестись в моей голове, как передо мной вдруг возникла Асха. Как и остальные, она надела раздельный купальник, верх и низ которого украшали оборки. Наряд прекрасно подчеркивала и гладкий животик, а огненно-красные волосы казались ещё ярче на фоне фарфорово-белой кожи. Спору нет, прекрасно. Асха увлечённо разглядывала фрукты, расхаживала вокруг и восхищённо вздыхала. Я даже немного обрадовался. Ведь это тот редкий случай, когда Асха ведёт себя в соответствии с возрастом. Давно уже не видел её такой. Держи. Я передал Асхе шезлонг. А, спасибо, ответила она, разложила свой аппарат и уселась на него. Если проголодалась, бери любой, сказала Ренге и предложила ей несколько ломтиков дыни и арбуза. Спасибо, нерешительно прошептала Асха. Она взяла в зубы кусочек карабузе, развернулась и легла на живот. Судя по тому, что Аска не взяла дыньку, она уже в том возрасте, когда люди не любят эти фрукты. Все девушки улеглись на шезлонги, расслабились, секунды переросли в минуты, а минуты в часы. Скорее стемнело, и над бассейном подул прохладный ветерок. Но тишина с наступлением темноты не стала. Это всюду доносились голоса молодёжи, даже листья пальм ожили и непрерывно шуршали. Чайки кричали что-то в небе над нами, а волны безустанно разбивались о берег внизу. Всё звучало так естественно, чем внимательнее я прислушивался, тем тише становилось.